Александра Маринина. «Смерть как искусство». Книга первая. «Маски». Роман. Серия. Королева детектива. Москва. Эксмо. 2011 год. Просто вы не знаете, что такое театр. Бывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего. Михаил Булгаков. Театральный роман. У подполковника Сергея Кузьмича Зарубина были две слабости. Даже не слабости, а так, обстоятельства. Первое. У него чрезвычайно маленький для подполковника милиции рост. Но это не порождало у Сергея Кузьмича Никаких комплексов, а напротив, служило поводом для всяческого подшучивания над самим собой. И второе. Он не любил артистов, ну не то чтобы совсем не любил. Боялся он их. И даже не то чтобы совсем уж боялся, просто опасался и как-то сторонился. Дело в том, что отец Сергей Кузьмича Незабвенный Кузьма Сергеевич Зарубин очень любил играть в самодеятельном театре, при этом лупил сынка почем зря, и периодически напивался по-черному. А мама Сергея говорила, утирая слезы то сыночку, то себе с собой. «Папка, у нас с тобой человек творческий, надо с пониманием относиться». С каким таким пониманием надо было относиться к ремню и бутылке, Сережа не знал. Но с детства у него сложилось твердое убеждение, что люди творческие, в особенности артисты, — это те, понять, кого ему не дано никогда. И лучше всего дело с ними не иметь. Но иметь дело, судя по всему, придется. Потому что, когда совершается покушение на художественного руководителя театра, избежать общения с артистами и прочей творческой публикой никак невозможно. А как с ними общаться? Это же всю голову сломаешь. Надо заметить, что в свое время к женитьбе друга и начальника Юрия Викторовича Короткова на актрисе Ирочке Савенич, Сергей Зарубин отнесся вполне индифферентно. Ирка ему нравилась. Она была своя, в доску, простая, понятная, ужасно красивая, ужасно веселая и ужасно вкусно умела готовить. Какая-то она была обыкновенная, совсем не артистическая, не творческая, без всяких там специфических особенностей. Так что, наверное... Не все артисты такие с вывертом, что и не понять ничего. Однако слишком хорошо Сергей Кузьмич помнил своего батюшку, не будь он тем помянут. А жену Короткова продолжал считать редким исключением из общего правила. «Как бы это вывернуться, чтобы все-таки с артистами работал кто-нибудь другой?» Покушением на режиссера Богомолова занимались два опера с территории, на которой находилось место происшествия, но они отрабатывали версию о том, что на художественного руководителя театра «Новая Москва» напали или случайные бандиты, или местная шпана. А тот факт, что у него ничего не взяли может свидетельствовать о том, что преступников просто спугнул запоздалый прохожий или совершавшая объезд машина патрульно-постовой службы. Оперативники с территории шерстили уголовников и хулиганов, поднимали агентуру, если она у них вообще была, искали очевидцев, в общем, совершали рутинную, скучную, но обязательную в таких случаях работу. Через два дня после покушения к делу подключили Петровку, а конкретно Сергея Зарубина и нового сотрудника Антона Сташеса, пришедшего в отдел пару месяцев назад из восточного округа Москвы. Сергей вместе со следователем Блиновым отрабатывали версию, связанную с отношениями Богомолова в высоких управленческих кругах, а также с возможными финансовыми нарушениями или махинациями. А всем, что связано непосредственно с театром, занимался один Антон, молодой и не особо опытный. А театр-то? Не кот начхал. Двести человек, как одна копеечка. Ну, куда молодому зеленому оперу такую махину поднять? Понятно, что Сергей должен вместе с ним по театру работать. Но до чего ж не хочется? Смех смехом, моему подполковнику милиции даже порог здания театра переступить страшно. Зарубин с тоской подумал о том, что сегодня день милиции, 10 ноября но отметить праздник в кругу друзей и коллег вряд ли удастся. И вместо того, чтобы радостно поднимать бокал за прошлое и будущее служебно разыскные успехи, он должен сидеть и разговаривать с родственником потерпевшего Богомолова, родным братом его жены, на предмет, не жаловался ли Лев Алексеевич на финансовые трудности, не рассказывал ли, что на него наезжают... Может быть, он в кругу семьи упоминал о ярых завистниках или о людях, которые его за что-то ненавидят. Конечно, правильнее было бы все эти вопросы задавать все-таки жене Богомолова, а не ее брату. Но жена потерпевшего для разговоров совсем непригодна. Она днями и ночами сидит в больнице и ждет. Никак от шока оправиться не может. Олив Алексеевич лежит с проломленным черепом, в реанимации без сознания. И что будет дальше? Врачи прогнозировать не берутся. У них один ответ. Мозг, структура до конца далеко не познанная. Как он себя поведет, никто не знает. Может, больной придет в себя через пять минут, а может, через пять месяцев». Брат жены Богомолова, мелкий бизнесмен Вадим Дмитриевич Вавилов, крепенький и пришивенький совершенно не похожий на свою красавицу-сестру, явно переживал и за нее, и за Девере, и очень хотел быть полезным, старательно вспоминал все, что когда-либо за время знакомства слышал от Богомолова но пока во всех этих воспоминаниях не было ничего, проливающего свет на причины преступления или хотя бы позволяющего выстроить очередную версию. И Зарубин решился. Идея синила его примерно полчаса назад, и он, задавая вопросы Вавилову и выслушивая его ответы, параллельно пытался оценить то, что пришло ему в голову и чем больше оценивал, тем больше собственная идея ему нравилась. — Вадим Дмитриевич, вы хотите, чтобы покушение на Льва Алексеевича было раскрыто? — О чем вы, Сергей Кузьмич? Разумеется, хочу. — И вы готовы платить за это? — Кому? — несказанно изумился Вавилов. — Вам? Это что, новые правила такие? — Видите ли... «Вадим Дмитриевич, терпеливо принялся объяснять Зарубин. Вы сами говорите, что Лев Алексеевич — человек тяжелый, неуживчивый, грубый не сдержанный на язык. А если так, то врагов у него, видимо, невидимо. А наши милицейские силы и возможности весьма и весьма ограничены. Но одно дело — никак не выделить столько сотрудников, сколько требуется, потому что есть и другие дела» а сотрудника все-таки не хватает. Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы преступник был найден, я готов подсказать вам один вариант. У нас на Петровке много лет работал сотрудник, которого можно было бы привлечь к работе, но это будет стоить денег. «Что бывшие милиционеры все такие корыстные?» — усмехнулся Вавилов. «За идею...» Работать не хотят. Бывшие милиционеры работают не за идею, а за зарплату. Впрочем, как и действующие, холодно откликнулся Зарубин. «Человек, о котором я говорю, работает в частном детективном агентстве. И его время стоит денег, потому что оно рабочее. А свободного времени у сыщиков не бывает. Вы готовы платить?»